Опоздал, совсем опоздал. Комиссар вздохнул, сестра выпрямилась и полными слез глазами с жадным ожиданием посмотрела на него. Он улыбнулся, еще вздохнул и своим обычным, добрым и чуть насмешливым тоном продолжал. Слушайте-ка, умница, историю.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 Принял решение в юки побросать и с одним оружием пешком выходить на большой город. А до него километров сто шестьдесят. Да, да по голому-то песку. Чуете, умница? И вот идем мы день, идем второй, идем третий. Солнце палит, жарит, нечего пить. Во рту кожа трескаться стала, А в воздухе горячий песок. Под ногами песок поет, На зубах хрустит, А в глазах саднет, В глотку набивается. Ну, верите ли, мочи нет, нет мочи. Упадет человек на бурун, Сунется лицом в землю и лежит. А комиссаром у нас был Володин Яков Павлович. На вид хлипкий, ну, знаете ли, интеллигент, историком он был, но крепкой большевик. Ему бы как будто первому упасть, а он идёт и всю людей шевелит, дескать, близко, скоро, и пистолетом трясёт над теми, кто ложится. «Вставай, мол, пристрелю!» На четвёртые сутки, когда до города всего километров пятнадцать осталось,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 А ведь поддержали, запели. Я скомандовал «Построиться!» Шаг подсчитал, и, не поверите, легче идти стало. За этой песней оторвали другую, потом третью. И понимаете, сестреночка, пересохшими ртами, да на такой жаре, все песни по дороге перепели, какие знали, и дошли...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 А ну, хватит, байк. Ступайте, умница. Даю вам слово конника больше сегодня не помирать. Мересев заснул, наконец, глубоким и покойным сном. Снились ему песчаные пустыни, которые он никогда в жизни не видел, окровавленные, потрескавшиеся рты,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 Взгляд его упал на журнал, который и во сне крепко сжимала его рука. Поручик Карпович все так же натянутый и лихо улыбался с помятой страницей. Мересев бережно разгладил журнал и подмигнул ему. Уже умытый и причесанный комиссар с улыбкой следил за Алексеем. — Чего ты с ним перемигиваешься, а? — довольно спросил он.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 Узнав, что для этого надо больше есть и спать, он потребовал за обедом два вторых и, довязь с трудом, доедал четвертую котлету. Спать же днем он не смог, хотя и пролежал с закрытыми глазами часа полтора. Счастье бывает эгоистично. Мучая профессора вопросами, Алексей не заметил того, на что обратила внимание вся палата.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 успевшим полюбить этого большого и доброго человека, стало как-то не по себе. А на следующее утро все разъяснилось. На Западном фронте был убит единственный сын Василия Васильевича. Тоже Василий Васильевич, тоже медик молодой, подававший надежды ученый, гордость и радость отца. В положенные часы весь госпиталь, затаившись, ждал, придет или не придет профессор с традиционным своим обходом. В 42-й с напряжением следили замедленным медленным, почти незаметным движением солнечного луча. Наконец луч коснулся выщербленной паркетины. Все переглянулись. Не придет. Но как раз...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 Может быть, он раскрыл этот безмолвный наивный заговор, и если раскрыл, может быть, легче стало ему нести свою большую неизлечимую рану.